Эпилог. Мужик. Мужик, ты как живой? Я открыл глаза, надеясь, увидеть вокруг себя встречающих нас жителей города. Правда, помня о том, как я мягко вошел в батут, не мог понять, от чего раскалывается голова и саднит левая сторона лица. Глаза открылись с трудом. Сквозь красно-синее мигание на заднем фоне на меня смотрел мужчина в синей врачебной одежде. В носу стоял. Сильный запах на шатыря. «Живой!» — крикнул врач назад, затем повернулся ко мне. «Помните, как попали в аварию?» «Аварию?» — произнес я не своим голосом. «Это было давно, несколько месяцев назад?» М «Да, удар был сильным, сотряс точно есть. Вы попали в ДТП чуть больше часа назад». «ДТП? Какое ДТП?» «Я упал в Транзабар, священный город на перекрестке миров». «Где змей? Где ляля?» -ля? Меня начало мутить от страха и дурных предчувствий. «Где они?» — выкрикнул я в бессильном отчаянии, пытаясь воплем заглушить лезущие в голову страшные мысли. Я поддал плечом дверь машины. Она со скрежетом открылась. Выскочил из машины, ударившийся по гнутую стойку, и тут же споткнулся от ушу коровы. «Встать на ноги не получилось!» Голова закружилась и меня повело. Мир превратился в сине-красные пятна и голоса людей. Сойти с ума казалось легче, чем поверить в то, что ничего не было. Мне это представлялось единственным выходом. Меня подняли, положили на ровную поверхность и покатили. Здорово ему досталось. «Ничего, жить будет. Руки, ноги на месте. Головой есть сможет, остальное неважно». Носилки небрежно задвинули в машину. Дверцы захлопнулись. «Поехали!» Машина тронулась. Врачам казалось, что они везут меня подлечить после аварии. На самом деле они увозили меня от смысла моей жизни. Я знал, что не смогу жить, как жил раньше. Это теперь настолько не для меня, что лучше зачахнуть поскорее, чтобы стать иномирцем после смерти. «Неужели все, что случилось со мной, было следствием пострадавшего мозга? Трансформация сознания, события, друзья? Такое выдумать не под силу моему рассудку, не имевшему подобного опыта прежде?» Я открыл глаза, но не смог сфокусироваться. «Лежи, и не дергайся», — посоветовал мне голос. В руку воткнулась игла, и по телу растеклось приятное ощущение. «Спи, до города еще далеко». До Транзабара Как повезет. Не знаю, что за препарат мне ввели, но ему удалось снять негатив и структурировать мысли. Почему я позволил себе раскиснуть? С чего я взял, что все? Кто, кроме меня самого, может решить, что правда, что есть на самом деле? Фигушки. Дум спиро сперо, как говорится. Не упал я с первой попытки в Транзабар. Почему бы не попытаться во второй раз? Наверное, я сильно зажмурился, пытаясь собрать волю в кулак. Михаил, у него какие-то спазмы. Да нет, это от наркотика воображение разыгралось. Мультики смотрит. Почему мы остановились? Петрович, куда ты нас завез? Что это за место? Где мы вообще? Хлопнули дверцы. Мужики, я ничего не понимаю. Дорога пропала. Смотрите, две луны. Мы что, сами под наркотой? Такого не бывает. Навигатор потерял спутники. Куда же теперь ехать? В Транзабар. Я собрал волю в кулак, чтобы произнести это и провалился в сладкие грезы. Конец первой книги. Читал Вадим Кривошеев